Глава 14. Знакомство с перлой. Кто тут? спросила Мафя. Я, ответили из угла. Потом раздался шорох, и к миске с сухариками подошла неведомая зверушка. Ты кто? изумилась Мафуся. «Мышь?» В нашей деревне живет полевка Катя с семьёй. Но у них ни у кого нет таких огромных ушей и длинного хвоста, как у тебя. Меня зовут Перла, представилось непонятное создание. Я порода тушканчик, близкая родственница мышек. Угостите меня сухариком. Одного мне хватит. Я очень проголодалась. Вот еще!» — Рассердилась Нарета, облизывая лапку. Нам самим мало. Всего по десять штучек на сутки. Мафия улыбнулась. Выбирай, какой тебе понравится. Вон из той кучки, она моя. Хочешь, угощайся двумя-тремя. Ты такая тощенькая. Вода в черепке. Спасибо, поблагодарила Перла. Прямо много тебе благодарна. Мне редко столь вкусная еда достается. Прямо праздник сегодня. Вкусная еда? повторила Марсия. Ты что, никогда не пробовала геркулесовую кашу с сыром или кексы? Вот это наилучшие кушанья. И какао. Ох, какао. Перла взяла с пола осколок кувшина. и положила на него съеденный наполовину сухарик. Когда-то вроде ела и пила, то о чём-то сейчас упомянула. Но дело происходило так давно, что я не вспомню. Геркулесовая каша с сыром. Это такие круглые, посыпанные сахаром лепёшечки. Их в печке на железном листе пекут. Нет, вздохнула мафия Скорее всего ты сейчас говоришь о сдобном печенье О да заулыбалась перла Печенье точно Моя бабушка Рита его отлично делает Ты родилась здесь или тоже попала в когти Коктемалума поинтересовалась мафия Никто не появляется на свет в этом ужасном месте Тут только те Кого малун сюда заманил? пояснила Перла. Он хитрый. Сначала поговорит с хранителем, поймет, где у него слабое место, и крючок с наживкой закидывает. Жадность, тщеславие, злость, ненависть вот что он в каждом ищет. Меня на сплетнях поймал. Я очень любила раньше с кем-нибудь поближе сдружиться. выведать его тайны, а потом их всем разболтать. Да ещё приврать. Ну, например, такса Дора мне потихоньку шепнула, что она в магазине у кошки Таши вещи тайком ворует. Заплатит за шарфик, а варежки потихоньку с полки утащит и в свою сумку запихнёт. Таша подслеповато, ничего не замечает. Дора говорила: Платишь за одну покупку, а получаешь две. Это очень выгодно. И я всем про ее секрет разболтала. Да еще нафантазировала, что Дора деньги у Таши вытаскивает, у посетителей кошельки крадет. А потом мне захотелось тайны каждого жителя нашей деревни узнать, рассказать о них всей прекрасной долине. И я пошла. по дороге из Мармелада, потому что мне кролик антон нашептал что добрый волшебник который там живет, любые желания исполняет мало мне пообещал дать особый прибор вроде фотоаппарата я направлю его на кого угодно и опля снимок всех его секретов получу нарета засмеялась такого прибора нет перла ки теперь я знаю но малом так убедительно говорил что я поверила ему села в автобус и вот я здесь злой колдун меня запер и больше не появлялся я давно тут живу все свои ошибки осознала другой стала понимаю как скверно прежде поступала но коли тут оказался обратной дороги нет «Все». Ничего не исправить. Мне еще повезло. Я маленькая. Могу через крохотное отверстие пролезть, себе каких-то корешков отыскать и кролику Антону еды притащить. Кормишь того, кто тебя к малому направил, изумилась Марсия. Я бы с ним никогда разговаривать не стала. Антон, правда, не знал, стала защищать кролика Перла. Он искренне считал, что в замке волшебника замечательно, Из добрых побуждений меня с собой пригласил. Мы с ним в понедельник познакомились, и у нас отличные отношения сложились. Он моим лучшим другом стал. И во вторник мы в путь по дороге из Мармелада отправились. Мафи села на кучу гнилой соломы. Наша мама Муля говорит, что лучший друг как редкий розовый единорог. Его надо много лет выращивать. Лучший друг это семья, которую ты сам выбрал. Но чтобы получить лучшего друга, надо самому стать для кого-то другом. Так Черчилль в своей книге писал: "Перла махнула лапой. Пойду, отнесу Антону полсухарика. Пусть полакомится пока может". Такая вкуснятина нам очень редко достается. Мафи показала на свою долю. Забирай все. Я не голодна. У меня жира на боках много. Моё не трогай, велела Наретта, поднося к мордочке лапу. О, вы тоже лежите лапки, воскликнула Перла. И я так делала, испачкала их чем-то липким. когда по лестнице, которую мне змея открыла, спускалась, Коготки и подушечки сладкими стали, а потом вкус пропал, и я стала задумываться о своей жизни. Ох, так хочется мёда, конфет. Мафи вскочила, оторвала пучок соломы, опустила его в черепок с водой, подбежала к Марсе и принялась яростно тереть ей лапы импровизированной мочалкой. Отстань, начала отбиваться сестра, но мафия оказалась сильнее. Вымыв Марсеи лапы, она проделала то же самое с хныкущей Наретой и сказала: "Эх, глупая же я. Давно надо было понять, что-то здесь не так". Вы спускались, держась за поручни, и чем-то сладким перемазались. А я прыгнула, когда камень задвигался, полетела через голову вниз, ничего лапами не касалось. Вы внезапно изменились, злились, дрались, а мне этого делать не хотелось. Я прежней осталась. Почему? Малум, рассказывая, как он нас обманул, случайно проговорился, бросил фразу. На них даже сироп злости не действует. хотя он очень липкий и сладкий намертво въедается в кожу работает долго. Перила, подпрыгнула Перла. Думаешь, они намазаны зельем? Оно на лапки налипает. Мы их лижем и все злее и злее делаемся. А когда все слизываем, начинаем думать нормально? Да, кивнула Маффи. Я его смыла. Марси и Нарета станут прежними. Но им это уже не поможет, мрачно сказала Перла. Отсюда не выбраться. Я пыталась, выхода нет. Марсия зарыдала, нарета вдруг громко заплакала. Прости, Марсия. Это я тебя сюда потащила. Поверила морской свинке Ноне, хотела как лучше. Когда хочешь сделать как лучше, Обычно получается хуже некуда, вздохнула Перла. Но нам всем еще повезло. Есть крыша над головой, и мы можем двигаться. А вот Антон нарета закрыла лапками голову и упала в солому. Вспомним 47 советов Черчилля. Если куда-то есть вход, то оттуда точно есть выход. Без выходных положений не бывает, крикнула Мафия. Надо выйти так же, как вошли.